Дворовая птица из шести букв. И сама же ответила: голубь. Подходит, записала. Мальчик-герой французской революции. Гаврош, отгадала я и записала по вертикали. Автор романа Отчаяние. Горький, сказала я громко. И вдруг увидела, как из-под махового полотенца, откинув его, показалась старческая рука, и будто рассматривая меня, застыла на столе. "Здравствуйте", обрадовалась я. "Что же мы с вами будем делать?" Рука не шевелилась. "Господин Горкий", приказала я. "Идите, пожалуйста, сюда". Несколько мгновений рука находилась в раздумии, а потом, словно нехотя, с трудом перевалилась через край стола и, обхватив широкой старческой ладонью ножку, заскользила к полу. В отличие от лучшего друга, Горгий не бегал на пальчиках юношей, а передвигалцы медленно, наподобие гусеницы, подтягивая плечевой сустав к ладони. выгибая локоть к потолку. Возраст, поняла я, и протянула навстречу горькому руки. Он постучал большим и жёлтым ногтем по полу, а затем, приняв решение с чувством собственного достоинства, улегся мне в ладони. Здравствуйте, господин Горький, ещё раз поприветствовала я руку, вознося её на колени. Давайте разгадывать кроссворд дальше. И прочитала следующий вопрос. Вид литературы из 11 букв. Безусловно, я знала ответ, но слово застряло в моей голове, словно наткнулось на что-то и никак не хотело всплывать перед глазами. Чёрт подери, выругалась я. И тогда Горкий взял из моей руки карандаш, Я аккуратно заполнил горизонталь правильным ответом. Драматургия, написал он. Правильно, обрадовалась я и захлопала в ладоши. А как называется термин, обозначающий половое влечение, руководящее всей человеческой жизнью, придуманный немецким врачом Фрейдом? Поглаживая газетный лист, рука на некоторое время задумалась, а затем начертала либидо замечательно таким образом мы разгадали весь кроссворд а за ним и два оставшихся горький неутомимо вписывал правильные ответы в клеточки и ни разу не ошибся затем когда я просто сидела и думала о вас евгений рука вдруг легла на мою правую руку всей ладонью и принялась ощупывать пальцами кольцо со змейкой Вам нравится? спросила я. Горький крутил колечко на моём пальце, но снять не пытался. Хотите посмотреть? Сняв подарок лучшего друга, я положила драгоценность себе на колено. Горький тыкнулся в неё указательным пальцем и замер. Померьте, разрешила я, но рука не шелохнулась. Не стесняйтесь. Рука внуф проигнорировала моё разрешение и попросту лежала на коленях, отдыхая. Как ходить? Я пожала плечами и, взяв колечко двумя пальцами, вновь рассмотрела на его внутренней стороне какое-то слово, выгравированное на незнакомом языке. Что же это может обозначать? спросила я вслух. Горки взял карандаш И написал на обрывке газеты два слова: "Эль-Калем", прочитала я. Слово-сочетание показалось мне знакомым, но я не могла вспомнить, что оно обозначает и где я его встречала раньше. "А что такое Эль-Калем?" поинтересовалась я. Но Горький не изволил отвечать и лежал на моих коленях, свесив к полу длинные пальцы. Утомился, решила я, разглядывая дряблую конечность. По всей её длине, от плеча к ладони, бежали мурашки бледными пупырышками по синюшной коже. Ему холодно, догадалась я. На улице в самом разгаре зима. Я подкатилась к платяному шкафу и достала из него шерстяной свитер, принадлежавший некогда моему возлюбленному бутиэру. На мгновение я уткнулась в ткань носом и вдохнула глубоко запах, в котором уже не было ни испанской горячности, ни терпкости греческого моря. Грустно улыбаясь, слегка вспоминая прошлое, я отпорола у свитера правый рукав, просунула в него замёрзшую руку и завязала лишнюю ткань на уровне плеча верёвочкой. Согревшись, Горгий немного оживился и в знак благодарности погладил моё колено. "В чём же ваша польза?" спросила я. "Разгадывать кроссворды или вы что-то ещё умеете делать?" Рука продолжала меня гладить, а я размышляла. Скорее всего, вам по силам заполнять квитанции по оплате квартиры и коммунальных услуг. Я очень не люблю этого делать, а потому, если вы возьмёте на себя сей труд, признательности моей не будет границ. Я подарю вам варежку и буду массировать ваши пальцы. У вас ведь должно быть артрит, и суставы вечерами жутко болят. У моего отца так же было, перед смертью он ужасно страдал, когда сочинял свои гитары. Чем дальше я говорила, Чем активнее Горкии гладил моё колено, вероятно ему пришлись по душе мои обещания, и тем самым он выражал благодарность. "Я вас не буду заставлять готовить мне обеды и убираться в кухне", продолжала я. "Это удел лучшего друга. Если вы что-нибудь захотите, то напишите мне на листке бумаги". Я подъехала к столу, вытащила из ящика пачку бумаги и положила сверху ручку располагайте пожалуйста моими письменными принадлежностями без стеснений